Глава 30. Итак, госпожа прессы, сосредоточьтесь. Пробуем еще раз. Слушаюсь, Ваше Величество. Агнеса устала, болела голова. Хотелось есть. Горели щеки от невыносимого стыда. Она влепила Реллеру щечину в присутствии короля и подчиненных. Ужасно. Однако эмоции женщины Его Величества совершенно не интересовали. Хвала черным ведьмам. А вот тот факт, что она узнала мага, несмотря на то, что он, как, впрочем, и все остальные, был не похож сам на себя. Очень даже. Агнеса с королем обосновались в кабинете. Том самым, с часами, что раньше принадлежал Реллеру. К главе Центра адаптации раз за разом входили люди в личинах. Последняя разработка секретной лаборатории, курируемая его величеством лично. Агнесса никогда о подобной магии не слышала. Мужчины переодевались, меняли личины, появлялись в разные промежутки времени, то группами, то по одному. И каждый раз она безошибочно узнавала лорда Генри Хареллера. И какой в этом смысл? Бред, честное слово. Как же сильно хотелось прямо сейчас вскочить и удрать от всего этого в домик Пресциллы. Завернуться в теплый плед и расплакаться. Но брови короля двумя черными изогнутыми линиями устрашающе сошлись на переносице. Его величество был серьезен, не сказать суров, и дело тут было явно не в прихоти венценосной особы. Черная ведьмы, король, сам король, находится рядом с ней в замке. Протяни руку, дотронешься. И хотя в душе бушевали эмоции глубоко личного характера, психолог прекрасно понимала, что его величество вместе с лордом Рейлером Затеяли этот маскарад вовсе не для того, чтобы позлить ее, Агнессу. Готовы? Оборачивайтесь. Перед ней десять человек. И снова она знает, что вон тот справа, что старается отвести плечи как можно дальше назад. Видимо, чтобы не порвать чужой пиджак, который явно маловат в плечах. Лорд трейлер Вот этот. Агнесса подошла к молодому рыжеволосому парню. «Так...» — король откинулся в кресле, закинул ногу на ногу. «А остальные?» «Не знаю». «Марион, ведь вы же видели его раньше». «Мариона?» «Да, Ваше Величество, видела». «Прекрасно. Марион, так же, как и Лорд Трейлер, сейчас замаскирован. Где Марион? Попробуйте его найти. Сосредоточьтесь, госпожа Прессы». «Я стараюсь, Ваше Величество». «Очень хорошо, что стараетесь. Так кто из них, Марион?» «Я не знаю, Ваше Величество». «Рихар, может быть, генерал Рейлер? Вы раньше видели их? Знаете, как они выглядят?» «Да, Ваше Величество». «И где они? Вы их узнаете?» «Нет». «Сможете их найти?» «Нет, Ваше Величество». «Попробуйте. Кто из оставшихся четверых?» «Рихар, а?» «Я не знаю, Ваше Величество». В глубине души Агнеса и сама понимала, насколько все это странно. Она прекрасно видела, что перед ней человек, совершенно не похожий на Генриха. Но у нее не было и капли сомнения в том, что это он. Она просто знала это. «Госпожа Пресси, сосредоточьтесь. Нам жизненно важно понять. Новое колдовство, разработанное нашими учеными, оно действует» или при каких-то условиях дает сбой. Поймите, от этого зависит не только безопасность страны, но и жизни тех людей, что будут под личинами». «Я понимаю, Ваше Величество, но я не вижу сквозь личину. Я просто знаю, где лорд Рейлер». «Любопытно», — хмыкнул король. «Ладно, госпожа Прессе, думаю, на сегодня достаточно». «Благодарю вас, Ваше Величество». Агнесса подняла толстенную папку со списками ведьм Ридора. Кто-то поднял ее с брусчатки внутреннего двора, отряхнул, собрал разлетевшиеся страницы. Маги, что прятались под личинами, явно сочувствовали ей. Это было... приятно. Она попрощалась и направилась к выходу из Черного замка. Агнесса, подожди!» Генрих догнал ее, положил руку на плечо и развернул к себе. «Нам надо поговорить!» Агнесса подняла глаза. Личина растаяла. Перед ней стоял он. Оказывается, так еще больнее. По большому счету разницы нет, но вот так... просто невыносимо. «Нет», — ответила и с удивлением поняла, что голос у нее хриплый и тихий. «Агнесса, оставь это. Незачем». «Я...» Лорд подхватил женщину на руки вместе с неподъемной папкой и тяжелыми мыслями. «Отпусти!» «Нет!» Он широкими шагами пересек двор. Агнесса не вырывалась. Из окон кабинета их могли увидеть. На сегодня спектаклей достаточно. Они очутились в каком-то помещении первого этажа. Грохнула дверь, отрезая от всего остального мира. Полетели в сторону многострадальная папка и сумка Агнессы. Генрих, задыхаясь, прижал женщину к себе, шепча. «Прости! Прости меня!» Он обрушился на нее поцелуем, не давая что-либо ответить, как-то отреагировать на его слова. Покорял, околдовывал, тащил за собой в сладкую, манящую блаженством пучину, откуда было уже не выбраться. У агнесса кружилась голова, она жадно пила его прикосновение. распалялась от неуемных рук мужчины, что совершенно потерял голову и ждал от нее того же, словно между ними ничего и не произошло. Ой, черная ведьмы! Как же ей хотелось отдаться во власть нахлынувших эмоций, снова ощутить себя единым целым с ним, оказаться в самом сердце бури. Но неожиданно для самой себя она выдохнула. «Нет, Генрих, отпусти!» Мак замер. «Агнесса!» Призвав на помощь все свое самообладание, сжав волю в кулак, она сделала шаг назад. «Агнесса, это неправильно!» Она вспомнила последние сутки, отрицательно покачала головой, когда мужчина вновь попытался подойти. «Пойми, все слишком серьезно. Мы должны выловить тех, кто мутит юг королевства. Понятно, что они не погибли». «Будь возможность тебя не втягивать, я бы никогда. Но у меня приказ. И его величество». «Значит, приказ». Агнеса вспомнила, как увидела Риха с конвертом в руках, как чуть не сошла с ума от того, что Генрих с ней даже объясниться не пожелал. Как перед этим... «Сцену ревности. Ты мне тоже по приказу его величества устроил?» «Агнеса!» Он все-таки шагнул вперед изгреб в объятия словно боясь, что она исчезнет. «Прошу тебя, не усложняй!» Ответь на вопрос, Генрих. «Нет, я просто был вне себя, увидев тебя с другим!» Лорд трейлер сказал это сухо и отчетливо. «Скажи еще, что тебя околдовали!» Потому как он вздрогнул, Агнеса догадалась, что лорд Трейлер собирался ей соврать. «Может быть, даже готовился к этому, но нет!» прорычал он. «Это был мой собственный порыв!» Замер на мгновение и прошептал. «Агнесса, прекрати! Это просто глупое недоразумение! Ты же меня любишь и...» «Что?» — Агнесса вырвалась. Не то, чтобы она была не согласна с подобным утверждением. Любовь действительно поселилась в ее сердце и разрешение, как это ни странно, не спросила. Дело не в этом, а в том, с какой наглой самоуверенностью заявляет... «Ты любишь меня!» «Уверен?» «Ты узнала меня под личиной!» «О, надо же, как романтично! Веришь в сказки?» «Верю!» — совершенно серьезно ответил тайный советник короля. «Скажи, агнесса с трудом сдерживала злые слезы?» «А ты? Ты сам!» Она все-таки не смогла задать вопрос напрямую, понимая, что отрицательный ответ ее просто уничтожит. Узнал бы под личиной меня? Тебе прекрасно известен ответ. Хочешь, пойдем проверим? Сердце сжалось, Агнесса выскочила и понеслась прочь. Как вы думаете, Марион, что именно произошло с нашим заклинанием личины? Почему госпожа э -э -э М. Ваше Величество, Агнесса Пресцы? Да, госпожа Прессы. «Так почему она узнала лорда Реллера?» Маг тайной службы его величества вздохнул и поклонился королю. «Думаю, с заклинанием все в порядке». «А с лордом Реллером?» «И с лордом Реллером?» «То есть вы хотите сказать, что дело не в магии?» «В некотором роде, но не в той, что принято считать. Марион!» Король вскочил с кресла и, нахмурившись, подошел к окну. «Не тяните!» «Говорите прямо, черные ведьмы, вас разорви!» «Думаю, ваше величество, тут дело в чувствах». «Что?» «Магия человеческих чувств, ваше величество. Эти двое любят друг друга. Госпожа Прессы видит сердцем, и ни одна личина не может ввести ее в заблуждение, когда речь идет о... лорде Реллере». Король иронично хмыкнул. «Это...» Это ваше профессиональное мнение, Марион? Боюсь, что да, Ваше Величество. Как бы абсурдно все это ни звучало. Увы, другого мнения у меня нет. Вы... Вы уверены? Я искренне убежден, Ваше Величество. Король снова сел в кресло. Чувство. Глупость какая. Видеть обычно несгибаемого, рационального, тайного советника в подобном состоянии. «Было просто удивительно. Странно. Уж кто-кто, а Генрих Рейлер? Какие бы ни было сантименты, очень, очень странно. Черные ведьмы знают, что творится в этом лидоре». «Значит, дело в барышне», — продолжал он допытывать мага. «В ее уникальных м -м, способностях, основанных, как вы утверждаете, на чувствах. Она же из тех самых прессы, Насколько мне известно, да. Она ведьма? Нет. Нет? Тогда как вообще мне вас понимать, Марион? Женщина не видит сквозь личины Ваше Величество. Она просто видит лорда Реллера. Смею высказать предположение, что если зачаровать ее, то и он разглядит. Ага. То есть если у нас не будет подозреваемого и агента, влюбленных друг в друга, то заклинание сработает. Видимо так. Странная девушка, женщина. Это ваша Агнесса Прессы. Сколько ей лет? Точно не могу вам сказать, ваше величество. Да, так, но она странная. Вы не находите Марион? Не ведьма, но и не человек, кивнул маг, соглашаясь. Король усмехнулся. Он вовсе не это имел сейчас в виду. Эта женщина покорила Рейлера. Вот что странно. Унеслась, словно вихрь, ничего не замечая вокруг, хлопнув дверью и злобно стуча каблучками. облучками. Подчиненные лорда Реллера стояли притихшие, низко опустив до неузнаваемости измененные заклинаниями лица. «Хорошо. Допустим. Где Реллер?» Король обвел присутствующих взглядом. «Громит тренировочный комплекс в подвалах замка», пояснил Марион. «Потом будет восстанавливать». Маг тяжело вздохнул. Минута проходила за минутой. Король хмурился, маги молчали, а лорд Рейлер не появлялся. Генрих! Первым отмер его величество и быстрыми шагами направился в ту самую дверь, откуда выскочила госпожа-психолог. Генрих! Замок молчал. Генрих! Лорд Трейлер сидел, уставившись в одну точку. Не шевелясь и практически не дыша, он даже не сделал попытки подняться, когда король, а следом и его подчиненные, вбежали в комнату. «Ушла!» — хрипло прошептал он. «Ушла!» «Генрих!» Король растерянно посмотрел на Мариона, а потом и на заместителя лорда, словно спрашивая, не вызвать ли врача. «Может, тут надо действовать какими-то лекарствами или магией?» Я должен отправиться к ней и еще раз объяснить, что... Не сейчас, Генрих. Мы сорвем операцию. Лорд Трейлер опустил голову. Действительно, по плану никого из них нет в Лидоре. Они якобы уселись в поезд и отбыли в столицу. А перед этим Рихр доставил Агнессе письмо, в котором сообщалось, что госпожа Прессы назначена на должность главы Центра адаптации. И вот как она все восприняла. Хотя, говоря по чести, чего он ожидал? Надо было соврать. Сказать, что он подвергся воздействию, был околдован. Надо было. Но он не смог. Потому что их отношения были настолько необычными, неожиданными и честными, что ли. Пачкать их ложью не хотелось. Черной ведьмы, забери и разорви его, черной ведьмы, «Первый раз в своей жизни он не захотел лгать женщине, потому что воспринимал ее серьезно, потому что она что-то значила для него, потому что он ценил эти отношения. Черные ведьмы!» «Слушайте, Генрих!» Донесся до него преувеличенно бодрый голос короля. «Раз ваш маг утверждает, что наши личины неузнаваемы, то не пойти ли нам прогуляться по Лидору, а?» Вряд ли кто-то заинтересуется парой солдат, что после трудового дня решили пропустить по стаканчику. Рыжеватый голубоглазый парень шагал по недавно восстановленной набережной Старого моста, улыбаясь осеннему солнышку и глазея на нарядных прохожих. Среди оранжевого моря ярких крыш аккуратных домиков ледорцев ему кивали черные остроконечные шляпы мрачноватых жилищ ведьм. Солдат улыбался прислушиваясь к звонкому смеху. Там, высоко, в ярко-синем небе, воспитанницы местного Ковина затеяли веселую игру на метлах. Очень хотелось помахать им рукой, но что-то его удержало. Надо же, как... живописно! А он сомневался, принимать ли закон, открывающий колдуньем ледора воздушное пространство. Хорошо, что Рейлер тогда поддержал ковен. «Ваше Величество!» Ваше Величество! Тише вы, Реллер! Мы же просто солдаты, гуляющие по курортному городу погожим осенним днем. Забыли? Допустим. Высокий бледный юноша закатил глаза. И как мне вас называть? Я буду Ганс, а вы Рит. Что вы хотели спросить, Рит? Как долго вы намерены гулять по курортному городу погожим осенним днем, ваше Ве... Простите, Ганс. Да какая разница? Гуляйте, получайте удовольствие. Я понимаю, вы в растрепанных чувствах из-за этой. Впрочем, неважно. Были бы вы на моем месте, тогда бы осознали, насколько это прекрасно. Прекрасно? Что именно? Гулять. Просто гулять по городу, где никто тебя не узнает. Не кланяется, не трепещет, не спрашивает о делах. О, смотрите! «Ведьмина лавка. Травы на все случаи жизни. Зайдем, как вам будет угодно». Король веселился. Король отдыхал. Каких-то несколько часов, и в Лидоре не осталось ни одной магической лавки, куда бы его величество не сунул свой нос. Он покупал всякие мелочи, тут же дарил их прохожим, в основном хорошеньким девушкам. Они пили глинтвейн, ели мороженое и так до тех пор, пока небо не порозовело. «Закат. Красиво, не правда ли?» «Вижу, вы довольны прогулкой». Лорд трейлер с каждой минутой мрачнел все более. Его, в отличие от короля, раздражало абсолютно все. Везгливый смех юных ведьм над головой, что играли в какую-то веселую игру над зданием школы местного Ковина, откровенно флиртующей хозяйки магических лавок. Знали бы они, кто перед ними». Туристы и коренные жители, ласковое осеннее солнце, сладкое липкое мороженое, горячее ароматное вино, восстановленная набережная Старого моста и жизнерадостная счастливая улыбка Его Величества Ганса. «Ганс, скажите, пожалуйста, почему Ганс? Почему, скажем, не Гарри?» «Я Гарри?» — хмыкнул король и добавил сочувствием, глядя на верного соратника. «В отличие, кажется, от вас, Рит, я понимаю, вам сейчас тяжело, и моего восторга вы не разделяете. Но позвольте, тем не менее, высказать вам мою искреннюю благодарность. За что? За то, что, несмотря на плохое настроение, составили мне компанию. Рад служить, Ганс. Ах, оставьте! Не портите мне этот чудесный вечер, Рид, который, сдается мне, может еще очень хорошо закончиться». И не только для меня. посмотрите кого вон туда. Лорд Рейлер бросил скучающий взгляд туда, куда его величество показывал пустым бумажным стаканчиком из-под мороженого. За сегодняшний день это, если он не сбился со счета, пятая порция. Оставалось лишь надеяться, что у его величества не заболит горло или, скажем, живот. За столиком открытого кафе сидели двое. Пожилой седой старичок, у ног которого отдыхал пес, виляя хвостом и прислушиваясь к неспешной беседе. И... она. Агнесса. Женщина была обворожительна. В легком белом платье и летнем пальто нежно-лавандового цвета, накинутом на плечи, с прямой спиной и распущенными по плечам светлыми волосами, которые она, вопреки обыкновению, на этот раз не уложила в строгую прическу. Такая юная... Нежная и, кажется, вполне себе счастливая. Смеется. «Ха-ха-ха! Мистер! Ха-ха-ха! Мистер Дорди! Вы... ха-ха-ха! Вы умеете поднять настроение? Честное слово! Спасибо! Спасибо вам за этот вечер!» Настроение же лорда Рейлера, до которого долетели эти слова, напротив, испортилось окончательно. «Чудесный вечер! Не правда ли? Чудесный!» Чудесный, прекрасный вечер. Просто замечательный. Король счастлив, как ребенок, Агнесса счастлива. Вот и славно, а ему пора домой. Там коньяк и любимые сигары. Все, с него хватит. Я, пожалуй, пойду, Ганс. Лорд обернулся, чтобы попрощаться, но короля нигде не было. Маг нахмурился, встал на след. Быстро стараясь не привлекать к себе внимания, бросился на противоположную сторону улицы. След четкий, опасности он не чувствовал, но вдруг услышал. «Как вы сказали, вас зовут?» «Иветта». «Какое удивительное имя! А вас, юная фея?» «Ха-ха-ха, меня зовут Стелла, красавчик». «О, это имя еще прекраснее! Ну что, идем в бар при лестнице?» Его Величество обнял девушек за талии и исчез в темноте бара под романтичным названием «Сладкие грезы. Нет, сегодня вечером мир определённо сошёл с ума. С него хватит. Домой. Генрих? Агнесса?